Часть вторая. Бытие и сознание. Песня. Нежный женский голос пробивался откуда-то издалека. Такой тягучий, завораживающий запах. Такой характерный запах гнили и плесени, который Со временем появляется в любом логове Дерево под пальцами, Тяжесть, навалившаяся на грудь, Будто сел на нее кто-то тяжелый, А потом ласковое прикосновение к волосам, И снова голос мурлычущий, нежный. «Славный мальчик, сильный мальчик, Хороший, спи, а ты, доченька, пой ему». Хорошо, пой, чтоб не проснулся. Надо проснуться, надо. И Гремеслав рванулся, пытаясь сбросить с груди тварь. Выбросил руки, откидывая ее. Тварь затрещала, а потом его вдруг ударило. Больно. И он очнулся. Лежащим на полу, сжимая в руках разодранную пополам подушку, перья кружились по комнате, в которой пахло, Деревом пахло и еще немного живым огнем, которого не нежить не выносит. Кошмары, — любезно осведомился кто-то. Кто? Где? Память возвращалась рывками. Ну да, переход, потом это вот женщина, странная, с серыми внимательными глазами. И чаепитие, и откат, приближение которого Гремеслав почуял, но понадеялся, что справится. А потом раз и отрезало, и он сел на полу. «Некроманты все сильные, или это просто ты такой?» Женщина подняла с пола две половинки одеяла. Стало невыносимо стыдно. Его пустили в чужой дом, а он вот перьям оседали на волосах, на плечах, на нижней рубашке. Он не помнил, чтобы раздевался. «Я тебя отключила. Ленка сказала, что это нормально, что после перехода порой накатывает». И что ты полежишь и отойдешь?» Одеяло она отложила в угол. «Я тебя на кровать перетащила. Все-таки не лето на дворе. А тут сквозняки. Я все ж больше по душевным болезням, чем по соплям». Стало еще более стыдно. «И раздела ты. В сапогах на кровать как-то неудобненько». Она пожала плечами и улыбнулась. «Да ладно, одеяло старое, подушка тоже». Не думаю, что тебе претензию выдвинут. Да, но все равно. Ужинать будешь? Спросила женщина, будто и вправду не произошло ничего такого. Я как-то вот не рискнула тебя оставлять одного, мало ли. Ну и растопить здесь надо было, дом прогреть, да и в целом картошка с тушенкой сойдет. Благодарю вас. Гремеслав поднялся и попытался поклониться. Хотя, в общем, Слабость никуда не делась напротив, теперь он как-то вот остро ощущал и затянувшиеся раны, и в целом собственную никчемность. Мы вроде на ты перешли. Выражение глаз женщины изменилось, и вновь показалось, что она заглядывает в его мысли. Или в чувства. Так что иди, мой руки. А -а, -а, а а пылесос за дверью, умеешь пользоваться? Уточнила женщина. Все-таки она... — Необычное? — Пожалуй. — Нет, — признался Гремеслав. — Но я научусь. Белые перья кружились под потолком, иные лежали рыхлыми кучками, часть и вовсе прилипла к одежде и коже. И верно, зрелище собой гремислав представлял призабавнейшее, если женщина не выдержала и все-таки улыбнулась. Но как-то не обидно, что ли? Красивая, высокая. выше, чем должно быть женщине, статная весьма и сильная, если сумела его до кровати дотащить. Но об этом Гремеслав старался уже не думать. Некромант сражался с пылесосом и оба с остатками перьев. Причем выражение лица Гремеслава было мрачно-торжественным. А старый пылесос здоровый и неповоротливый, то возмущенно гудел, то фыркал, перьями давясь. Но убрали более-менее. Потом ужинали. Картошку Катерина, кажется, пересолила слегка, но в целом вышло неплохо, как для человека, который с готовкой был не так, чтобы в ладах. В тему пришлась и банка огурцов, обнаруженная в Ленкином подвале. Тут до станции дорога есть, если так, то не особо и далеко, но сейчас зима. Говорить о делах не хотелось, да и пациент снова преисполнился тревожной подозрительности и нож к себе подвинул. И место занял так, чтобы подальше от Катерины устроиться. И недавний кошмар ему вспомнился, а с ним еще что-то, поскольку пребывал он в глубокой задумчивости, кажется, не слишком понимая, где находится. И только щека время от времени дергалась. Вот ведь почему-то захотелось подойти и погладить, а это тоже ненормально. Раньше у Катерины не возникало желания гладить пациентов. Но это, наверное, обстановка так действует. Вот если бы в кабинете прием вела, чтоб как положено... Так что дорогу иногда заметает. Я вас завтра в город могу отвезти, если надо. Спасибо. Да, в общем, не за что. Я сегодня останусь. Вздрогнул и уставился. Глаза посветлели, бледные такие, испуганные. Не стоит переживать. Катерина дотянулась до огурца. Судя по тому, что маленькие и хрустящие, чуть островатые и в целом вкусные, мариновала их не Ленка. Она, как и Катерина, к готовке и делам хозяйственным приспособлена была слабо. Я не собираюсь приставать к тебе. Уши некроманта опять покраснели. Вот надо было у Ленки больше выяснить, что он такой-то стеснительный. Или они все? Или в их мире женщина вообще не имеет права на инициативу и теперь катерина по неосведомленности своей нанесла несчастному серьезную душевную травму я не думал даже ночь она указала на окно за которым царила темень и снежит. дорогу скорее всего занесло здесь их вовсе не чистят и я боюсь что просто напросто застряну а завтра возьму тебя с собой и поможешь конечно Выдохнул Гремеслав и головище мотнул. Я с радостью, но ваш супруг может дурно о вас подумать. О тебе, поправила Катерина, и не подумает, нет у меня супруга. А жених, зачем-то уточнил некроманд И жениха нет, и в нашем мире совместная ночевка никого ни к чему не обязывает, ясно? А то, мало ли, решит, что репутация Катерины пострадает. И примется ее спасать. Нет уж. Дача большая, комнат несколько. Я лягу в кабинете, там есть неплохой диван. В студенческие времена мы здесь частенько задерживались. Я, Ленка и Оленька. А потом и Настя. Сказала и отвернулась к окну. Что-то случилось. Он чуткий. Вон и подобрался. Или просто контакт удалось установить. Слабый, конечно, но хоть какой-то. Случилось. Выросли, разъехались. Вон у Ленки свадьба скоро, у меня работа. Их хватит. А этот смотрит, голову чуть склонил и смотрит внимательно. И надо было ловить момент, но совершенно не хочется. У Ленки был совершенно потрясающий отец. Он нас многому научил. Мы в меде все познакомились, только я на психолога пошла, а Ленка вот в анатомичке пропадала. Олька у нас травматолог, а Настя просто дура. Но Катерина ее вытащит. Пока не знает как, но... А у вас там есть врачи? Целители. Гримислав сам собрал тарелки и отнес на кухоньку. И чая заварил. Это похоже, но не совсем то. К слову, ты меня не боишься? Да как-то нет. Я некромант. Это я поняла. Хотя, честно говоря, оно как-то все равно не воспринимается. В нашем мире нет некромантов и нежити, да и в целом магии. С чайником электрическим Гремеслав справился сам и с чаем вернулся. Люди некромантов боятся. Почему? Гремеслав пожал плечами. Не знаю, <смех> не думал как-то. Просто вот даже дома меня мне не рады. Нет, не совсем правильно. Рады, конечно, всегда были и будут, но... Матушка может находиться рядом со мной, отец, сестры. Много их? Две. Цвета не восемь, а милолики тринадцать. Ее уже и сватают, но отец согласия не даст. раны еще. А она? Или у вас мнение женщины мало кого интересует? Гремеслав поставил перед Катериной кружку с чаем. А за окном гудел ветер. И к самому окну прилипли белые пятна снега. Отчего же? Разве добрые родители будет своего ребенка не волить? Но порой влюбленное сердце слепо. — И глухом и в целом человек теряет остатки ума, — проворчала Катерина. — Знакомо. Значит, семья у тебя большая. А твоя? — некромантом с этим сложно. Он снова устроился на прежнем месте, подальше от Катерины. — Говорю же, нас боятся или... — Гримислав задумался. Мы неприятны обычным людям. Силу, как не контролируй, когда ее много, то она вот прорывается. И рядом с некромантом тяжело находиться. Маленькие дети плачут. Взрослым вот тягостно. Маги, те могут защититься. Но под защитой это как в доспехах целый день. Тяжко. Странно. Катерина к себе прислушалась, отметив, что никаких особых неудобств. Не испытывает. — Ничего не чувствую. Может, сила сбоит. Или мир ваш. Как-то Гремеслав это не слишком уверенно произнес. — Может, — согласилась она. — Посмотрим. А как ты вообще стал некромантом? Точнее, как поняли, что ты некромант? Это было предопределено. Он бросил в чай пять кубиков сахара. Потом подумал и добавил еще два. — Мой отец, князь, так ты, выходит, княжич? Кивок. Вот ведь и главное, окажись Гремеслав каким-нибудь бароном там или графом или герцогом, возникло бы чувство несоответствия, хм, пожалуй. А вот княжич – это да, с физи, если то истинный княжич. И Екатерина сидит вот, пьет чай с княжичем-некромантом. Может, она свихнулась на пару с Ленкой? А что? «История знает примеры массовых психозов, хотя там исходные данные слегка иные. У нас титулов нет», — пояснила она. «Никогда княжичей не видела. не Извини». «Да ничего, матушка. Когда стала княгиней, то над ней провели ритуал. Чай Гремеслав размешивал неспешно и старательно. Князь много власти имеет. Но дана она, чтобы землями править мудро. ко всеобщей радости и благоденствию. Это уже звучало сказкой. А потому и вкладывают в женское чрево дар света от земли исходящей, с тем, чтобы дитя в утробе еще дар этот приняло, и чтобы он дитя переменил. Тогда рождается новый княжич светлый, и с землей своей он связан, силу из нее черпает, и ее же бережет, о ней заботится. Звучало красиво а некроманты причем в мире свет и тьма в равновесии пребывают нельзя кому то отдать свет не отдавший тьму вот второй ребенок обычный получается некромантом охренеть катерина и охренела и прихлебнула чайку значит твой брат князь а ты некромант будущий князь по лицу гремислава пробежала тень а я «Некромант. Не думай, я не в обиде. Дома меня любят и уважают, и каждый знает, что я принял силу свою, платой за благополучие княжества. Живая жертва. Кроме того, некромантом быть куда интереснее, чем князем». Он улыбнулся. «Князь, мой отец, не способен надолго свои земли оставить. Слабеет он без них. А я вот могу по мирам ходить». «Их много?» «Очень разные». Есть открытые, которые связаны с другими, как вот города и села дорогами. Они и торгуют, и обмениваются, порой воюют, но это уже сложнее. Есть полуоткрытые, в которые можно попасть. Портальщики строят переходы, если имеется надобность. Есть запертые, и еще не готовые впустить в себя иную силу ли, людей ли. «Или такие, как твой, что лишь начали сбрасывать защитный покров?» «Тебе это нравилось? Твоя работа?» «Да», — он ответил просто и ничуть не задумываясь. «Меня обучали с малых лет, когда, знаешь, каков у ребенка дар, это просто. Потом, когда я начал входить в силу, пришлось уехать в гильдию. Это... это нужно». Молодые некроманты не всегда способны сладить с даром и могут нечаянно навредить себе или кому-то. Он осекся и помрачнел. — Ты этого боишься? — очень тихо спросила Катерина. И по выражению лица поняла, угадала. — Ты не помнишь, что случилось там, верно? Момент был подходящим, потому что сам не скоро решится. И боишься, что те, кого ты убил, могли оказаться людьми? Огромная рука сдавила кружку и разжалась раньше, чем-то отреснула. Вдох, выдох. Контроль у него потрясающий. Да, ответил тихо. Но не обязательно говорить сейчас, просто я теперь хотя бы знаю, что ты хочешь вспомнить. А я не знаю, хочу ли. Дело закрыто, меня признали невиновным. Признали они, кто именно, понятия не имею. Но дело не в них, дело в тебе самом, верно? Молчание. И слышно, как там снаружи вздыхает и стонет ветер, и в вой его слышатся голоса, которые переговариваются, перешептываются на разные лады. Если если и вправду я убил человека, тихо спросил Гремеслав, если не все они были нежитью, что тогда? И Катерина совершенно честно ответила... Не знаю. Утро началось с телефонного звонка, причем на часах было четверть седьмого. Катерина застонала и сняла трубку. «Да», – произнесла она тихо, но тоном, который должен был бы пробудить в собеседнике, если не совесть, то хотя бы сомнение в том, что стоит звонить людям в такую рань. «Катерина Андреевна!» — раздался нервный голос, который она узнала сразу и сумела сдержать стон. — Вы где? — Я тут к вам приехал, а вас нет. — Мне надо. — Доброго утра, Матвей Степанович. Катерина закрыла глаза, испытывая преогромное желание телефон отключить. — Да, доброго. Вы мне нужны. — Зачем? — Вы должны меня спасти. — Отчего? — Спокойствие, только спокойствие. И ноги вытянуть, и попытаться разогнуться, потому что диванчик времен ее теплых воспоминаний оказался вовсе не так уж мягок. То ли годы сказались, то ли собственный Екатерины возраст. «От меня самого!» – нервически воскликнул Матвей Степанович. И Екатерина представила, как он оттирает платочком бритую голову. «У меня снова эти мысли, эти самые, про общественное благо!» «Вы хотите его совершить?» «Я хочу набить морду подрядчику!» «И как это пойдет обществу на благо?» «Так ворует же, паскуда!» Голос Матвея Степановича обрел некоторую долю спокойствия. «Не у меня, а у государства. И раньше я б в долю вошел, а теперь вот морду набить тянет и так, чтоб покаялся. Это ж ненормально!» «Совершенно!» Катерина, сдержав стон, села. Вы правы, это ненормально, но вы усилием воли, желания подавите. Я подавил, но с каждым разом оно все сложнее. И с женой опять же. Которой? у Матвея Степановича было четыре и все бывшие. С Машкой. Это вторая. Он вовремя спохватился, что Катерина не помнит. Я знаю, что у нее муж нынешний, без работы остался. Позвонил, предложил помочь. Говорю, вот, позаботиться о тебе хочу, не чужие же люди, а она меня матом. Нет, я понимаю, что раньше я был так себе мужем, но сейчас-то искренне хочу позаботиться и позабочусь. Возможно, не стоит заботиться о людях, которые этого не хотят. Но муж-то у нее без работы, а сама в декрете сидит. Аленка моя третья, которая, та вон тоже, сперва отказывалась, но ничего, привыкла. Наверное. Правда, дурит. Переехать надумала. На север. Я ей сразу сказал, что на север нельзя. Там климат для женщины неподходящий. Предложил домик купить в Крыму. Вот мозгами понимаю, что дурь несусветная, что валила бы она в свои севера. А не могу отпустить. Заболеть же. У Сабинки ухажер новый. Он мне не нравится категорически. «Мудилы еще то, если пороже а она не слушает!» Катерина прикрыла глаза. «Думать не хотелось! Хотелось упасть на диван, поерзать, выбрав место поровнее, чтоб старые пружины не пробивали ребра и накрыться с головой пуховым одеялом!» «Катерина Андреевна, спасайте!» «От чего?» «Не знаю, выясните! Давайте я еще раз тесты ваши пройду!» Вряд ли там что-то изменится. Она все-таки села, но не выпустив одеяло. Растопленная на ночь печь успела остыть, как и сам дом. Матвей Степанович, вы здоровый человек. Со здоровой психикой. Но как здоровый? Я не здоровый. Не я. Я раньше был здоровый. А теперь, теперь вот херня какая-то творится. Взятку дать надо хорошему человеку, чтобы вопрос решил один в мою пользу. А я... Не могу. Вот меня прямо от одной мысли про эту, самое, трясет всего. Или, вон, другой вопрос решить с одним несговорчивым, из-за которого того и, гляди, контракт со стройки уйдет. Год назад, я б сказал, прессануть, и все. День-два, и проблемка решилась бы, а тут прям душа болит, что человека из дома выживаю. Что это, Катерина Андреевна? совесть Катерина спустила ноги с дивана и потрогала пол. Так и есть леденющий. — Это, Матвей Степанович, называется совесть. Проснулась она у вас. — Так пусть опять заснет. Я же разорюсь. Я уже пробовал. Ну, как вы советовали. Десятину духовную. На храмы там, приюты. Не вышло? Сперва-то отпустила, а потом... Потянуло проверить, что там. И знаете, воруют, сволочи. Это было сказано с искреннейшим возмущением. И там, и сям, и управы на них никакой. А меня крючат. Вот натуральнейшим образом. Ведь главное, даже не это главное, что мне, заботиться не о ком. А я хочу. Людка первая, так та за границу умотала. Так и написала, что у меня совсем крыша поехала, что с моейю о ней заботой жить невозможно. Мне б разозлиться, а я переживаю, ночей не сплю, маюсь, как она там, и заботиться хочу и о ней, я о других тоже. Это естественное желание нормального человека проявлять заботу о близких. Просто у вас ведь, если не ошибаюсь, больше и близких никого. Никого, согласился Матвей Степанович. «Сиротинушка я!» Ага, здоровенный, бритоголовый сиротинушка, который в руке подкову согнуть может. Сам показывал и хвастал еще, что силы в нем почти столько же, сколько дури. Но дури все равно больше. От нее таблетку и просил волшебную для мозгов. Наверное, поэтому все. Голос Матвея Степановича сделался задумчив. «Что сиротинушка?» и заботиться мне не о ком может я подъеду гляните я как с вами поговорю то лекшает подъезжайте разрешила катерина только давайте часам к десяти и они в городе может машинку прислать не надо не хватало еще значит договорились вы уж придумайте чего катерина андреевна я и вправду свихнусь так вот или разорюсь, или свихнусь и разорюсь сразу, и отключился. Катерина подавила зевок и подумала, что, в принципе, можно было бы и доспать, но потом подумала, что нехорошо обманывать себя. Уснуть она не уснет, только промается и разозлится. А значит, надо вставать и проверить второго своего пациента. Ввязалась на свою голову. Она пошарила под диваном и вытащила тапочки. Выглянула в окошко. Катерина обнаружила, что там все еще темно. Ну, как? Небо скорее синее, чем черное. Снег сыплет, но как-то вяло, словно нехотя. И фонарь, что характерно, горит, тот, который за воротами. Свет фонаря ложится желтым кругом на снег. И некроманта, который по этому самому снегу кружится. С палкой в руках. было бы смешно Смешно не было совсем. Катерина сползла с кровати, как была с одеялом, подобралась к окну. Сквозит слегка, и газеты отклеились, и надо бы на стеклопакеты заменить, но кому и когда, и зачем, и, видно, всяко лучше. Вот Гремеслав замер, не просквозила бы его в одной рубахе. Нет, штаны тоже имелись, но вот смотреть на некроманта было холодно, екатерина поплотнее закуталась в одеяло, а некромант снова начал танец, бой или что-то среднее. Главное, красиво двигается, плавно, текуче, и видно, что привык он так разминаться, нехорошо подсматривать, но и отвернуться неправильно, потому что именно сейчас он таков, каков есть, без масок, без желания что-то спрятать от нее, будто Катерина враг. Да и в целом-то ничего плохого она не делает, просто смотрит. А потом Гремеслав обернулся, и екатерина поняла, почувствовал. А может, и увидел. Первым порывом было отскочить от окна, притворившись, что ее здесь нет. Но с порывами своими Катерина давно уже научилась бороться, а потому просто помахала рукой. В конце концов, Если так жаждал одиночества, мог бы и получше спрятаться. Надо бы чайник поставить. Небось, после таких зарядок любой нормальный человек от чаю не откажется. И ненормальный тоже. Катерина знала точно. Она добрела до кровати, чтобы скинуть одеяло, и даже одеться успела, когда телефон зазвонил вновь. Номер был незнаком. Да. К Кать? Тихий шелестящий голос заставил ее замереть. — Кать, а ты не дома? — Настюша, ты где? — Я... Мы... Приехали... Я... Думала... А ты... Ты вот... — Я за городом, на даче у Ленки. Ты к тете Свете зайди. — Я у нее ключи оставила. Я сейчас выйду. Скоро! Дорогу точно еще не чистили, а значит, скоро не получится. Но если на утренней электричке, то, может, и быстрее. Я уже... Я у тебя. Дышать стало легче. Хорошо. Ты не спеши. Мы тут... Мы... Мне, наверное... Надо... Ты предлагала... Помощь. Я решила... Поняла. Настюша! Сердце в груди застучало быстро-быстро. «Я все сделаю, я помогу, обязательно! Ты только не исчезай, хорошо? Дождись меня, обязательно!» То ли место повлияло так, то ли разговор с этой женщиной, с которой изначально Гремеслав не собирался разговаривать. Но как-то оно само получилось. Главное, что уснул он сразу и без сновидений. Разве что словно та полуузнанная песня Где-то появлялась, но далеко и смутно И тотчас исчезала, так и не пробившись в сознание А вот очнулся он в шесть утра Часы мирно тикали, стояла тишина Разве что дерево чуть поскрипывало Хороший дом, только недосмотренный Тут бы порядок навести Двери вон чуть разбухли Крышу надо бы поправить Да и с окнами неладно. Вон, заложены, заклеены полосками бумаги, а все одно холодом тянет. И выстыл дом куда сильнее, чем должен был. Гремеслав осторожно сел в кровати. Осмотрелся, благо полумрак помеха и не был. Комната. Одна из нескольких. Дом достаточно велик. Это, видимо, была спальней. От кровати и белья исходил едва уловимый запах старого места. Нельзя сказать, чтобы неприятный, скорее уж, выдававший, что в доме этом люди не появлялись давненько. Пускай. Стол у окна, стул, низенькая тумба, укрытая вязаной скатертью, ваза, полка, книги. Взгляд выхватывал один предмет за другим, окончательно привязывая сознание к действительности. Прикрытая дверь и тишина. Зимой рассветы поздние, и женщина наверняка спит. Вспомнив о ней, Гремеслав покачал головой. Нехорошо получилось, недостойно, сперва это его недоверие, потом и то, как он отключился, заставив возиться с собой, и задержал. У нее наверняка дела имелись, а она вот, потом еще позже разговор этот, и нож под рукой. И странно, что не испугалась она. как-то вот спокойно взяла и осталась наедине с малознакомым мужчиной, который за обедом к себе поближе нож подвигает. Будто ему своего в сапоге, припрятанного, мало. В затылке вдруг будто иглой кольнуло. И так, что пальцы судорогой свело, Гремеслав почти ощутил в руке выглаженную рукоять, знакомую в каждой неровности своей. Сам вытачивал из рога мертвого хозяина леса, Гремеславом же добытого. Сам заговаривал. Сам... Что? Он сдавил голову, селись вспомнить, Но пелена снова дразнила, То почти развеиваясь, То становясь плотнее. Нет уж, так легко не выйдет. В какой-то момент боль стала такой оглушающей, Что он потерялся. А очнулся уже во дворе, босой, в портах и рубахе, как был, с какой-то палкой в руке, и главное, что рука эта тянулась в знакомый выпад, да и все тело было горячим, распаренным, значит, он здесь уже давно, и значит, снова был провал. Третий, четвертый, тело, споткнувшееся было, продолжило вязать узор из заученных намертво движений, сменяя одно другим. А разум пытался найти объяснение. Кукольник. В поместье был кукольник, и старый, это факт. Подтверждений хватает, да, и сами селяне, осознавшие, что натворили, спешили сотрудничать со следствием и клялись, что не своей уволей завил и схватились. Наваждение это, происки нежити, и вообще не отдавали они себе отчета в том, что творят. Ложь. Даже матерая тварь не сможет подмять под себя целую деревню, а ведь деревня неплохая. Гремеслав помнил и дорогу, вполне себе наезженную, широкую до да гладкую. Нет, сначала, сначала был город, обычный такой, средние руки, вполне себе благополучный, а потому вышедший за черту городской стены, с ярмаркой постоянной, которая по осени разрасталась, облюбовывая окрестные поля. с каменными домами и даже большим в три этажа домом городского головы. Дом и голова Гремеслава тогда мало интересовали. А по ярмарке он прошелся. Это разумно. Слушать, что люди говорят. О переселках говорили неохотно. Да, есть, приезжают, торгуют. Чем? А вот чем и все. Медом, шерстью, вот пряжей, пшеницей и рожью. Нет, земли там дурные. Лиса окрест, зато богатый дичиной и клюквою, брусникой, травами всяко-разными. Ими и торговали. Еще шкурками беличьими да куньями, мясом вяленым, моченым, сырами овечьими. В общем, все мы понемногу. Туда? Туда тоже ездят, но мало. Разве что к родне. Но так, чтобы родных, там того редко бывает. Не любят они чужаков. Просто вот не любят. Можно было что-то заподозрить? Вряд ли. Таких стоящих на отшибе деревень хватает. И главное, что порой миры разные, а эти вот деревни будто под копирку, будто кто-то когда-то взял да раскидал семена их окрест, а они и проросли. И чужаков там не любят, и готовы бы вовсе от света запереться, да не могут никак, поскольку зависят от этого самого света. Но вот Если ездят туда мало, то зачем купец повадился Что там ценного было в тех переселках? И дорога. Над головой скрипнула железная шапка фонаря. Здешние были высокие, но свет давали хороший. Он поехал и доехал спокойно. Ни тебе волчьих стай, поджидающих путника, ни разбойников. И деревню Гремеслав увидал, тоже вполне себе обычную. разросшуюся явно, потому как тын местами разобрали, а достроить не достроили. Подумалось тогда, что жизнь должно быть спокойная, раз не строят. Подметил он и беленые стены домов, свежую дранку на крышах, дымы над крышами, запах хлеба. И люди, не сказать, чтоб так и много их было, но вышли, да, и в добротной одежде, в тулупах, в сапогах, Даже дети в обувках, а не в ноучах и старых тряпок. И староста, представительный, в шапке узорчатой высокой, в затылке опять кольнула, но эта боль была быстрая, и Гремеслав просто-напросто от нее отмахнулся. А рука отмахнулась от невидимого врага, разя его не палкой, но родовым мечом. Меч изъят до особого распоряжения. До окончания отпуска. И если не Гремеславу, то семье вернут. Нет, потом, староста. Короткие разговоры и поклоны эти постоянные, в которых теперь чудится то после знания. Догадался староста, на кой некромант в гости заглянул. И трясся, и кланялся, и, небось, в усадьбу к барыне послал мальчишек, а с и деревенских, чтоб навели порядки. Как они там теперь? Когда тварь больше не защищает землю от иных, помельче. Тын успели поставить перед злой зимой? Или он ощутил на себе взгляд и обернулся? Женщина. Разбудил? Или не он? Он вышел из дому тихо, так что и половица не скрипнула. Стал быть, сама? Но прятаться она не стала, рукой вот помахала и отошла от окна. Определенно странная. Но с этой тренировкой определенно пора было заканчивать, да и голова перестала болеть. А память, может, странная женщина и вправду поможет. Если, конечно, ему можно помочь. Извини, женщина нервничала. Мне позвонили, нужно отъехать. Я обещала тебя в город отвезти, но тут дорогу, скорее всего, придется чистить. — Помочь? — она споткнулась и посмотрела на него с удивлением. — Я могу помочь, дорогу чистить, если лопата есть. — Есть. Хотя бы до выезда, а там справимся. До города я тоже могу довести и, пожалуй, это будет неплохой вариант. Не уверена, впрочем, — женщина сделала глубокий вдох и выдохнула. Позвонила моя сестра, она вернулась в город. Немного неожиданно и, как понимаю, тайна Если так, она все-таки решилась сбежать, но ее муж может не захотеть ее отпустить. Он не самый хороший человек, а еще он знает, что кроме меня ей идти не к кому. Так что будет искать ее там. Как скоро? Без понятия, но будет. — Хорошо. — Гремеслав встряхнул с волос капли растаявшего снега. — Я быстро соберусь. — Совершенно не обязательно. Я приеду, но чуть позже или... Мне все равно заняться нечем, да и в тишине тяжело. Снова песня начинает звенеть, звать куда-то, а рядом с этой вот женщиной как-то спокойней, и снова ощущение крайней неловкости, будто он, Гремеслав, пытается спрятаться за женскую юбку. Хотя конкретно эта женщина юбок не носила, синие штаны, просторный свитер какой-то мелкой вязки и мягкий, А еще от нее пахло летом и медом, и чем-то с цветами, но приятно. И запах тоже отгонял ту песню зов. Потом она поняла, если не все, то уже многое, и Гремеслав кивнул. Потом, возможно. И дело не в том, что он не хочет говорить. Пожалуй, пожалуй дело в том, что рассказать-то нечего. Что можно рассказать, когда в памяти пустота и какие-то отрывочные картинки? если и вовсе настоящие а он замялся но все же спросил а может быть такое что воспоминания как бы не настоящие может катерина нисколько не удивилась лопаты в сарайчике нашлись причем сарайчик этот не рассыпался кажется чудом надо будет елизару отписаться а то ведь не дело чтоб с хозяйством вот 이렇게... так но лопата крепкая широкая Кстати, не такое уж редкое явление, особенно когда дело касается событий давних. Чаще всего у детей случается. Скажем, приятель рассказал что-то такое вот яркое, эмоциональное, и ребенок пропустил эти эмоции через себя, а разум его закрепил. Потому что эмоции связаны с памятью, и в итоге рассказ приятеля или какая-то ситуация из прочитанной книги может отложиться в голове. Причем так что через некоторое время он будет уверен, что с ним это вот произошло. И куда тише добавила. Или не произошло. Порой мозг, наоборот, вытесняет страшные воспоминания, а чтобы не случилось дыры, заменяет их, чем придется. И как понять, где правда? Честно? Методы есть, но нет гарантии, что результат будет. Она открыла ворота и отступила, позволяя Гремиславу расчистить проход точнее что как бы выразится что разум с полной уверенностью отделит ложные воспоминания от настоящих так я машину заведу давно пора было сейчас вы как ездили прежде ездил нежить водится и в техногенных мирах гремислав лопату убирать в сарай не стал а вот на двери дома поверх навесного замка начертил одну руну — Не бог весть, какая защита, но сойдет. — Влезет. — Лопата? — она моргнула. — Да, хорошая идея. Сейчас багажник открою. Повозка у женщины была большой, серьезной и вполне ей подходила. — А водить умеете? — Эту нет, но в принципе приходилось. Должен справиться. — Ясно. Она тронулась, и механизм заурчал, а потом и тронулся. — А какие методы используют? — уточнил Гремеслав. Кто как? Анализ вот пошаговый. От какой-нибудь точки перед воспоминанием и постепенно вытаскивается минута за минутой. Тут же опрос свидетелей, хотя, как по мне, ненадежно. Если людям постоянно рассказывать, что шрам от укуса медведя, то они постепенно уверятся, что сами видели, как медведь тебя укусил. Повозка дернулась, выползая на дорогу. Утро было муторным и тяжелым. Еще применяют гипноз, но, честно, не ко мне, гипноз – метод сам по себе неплохой, но требует и доверия полного, и умений своеобразных, опыта, а если что пойдет не так, то разум просто склеит воспоминания воедино, потом не разберешь, что было, а что вот. Желтые полосы света выхватывали дорогу, и столбы с фонарями, и синюшный рыхлый снег. Зимой нежить впадает в спячку. да нормальная, а вот голова опять заболела. «У меня есть защита от ментального воздействия», — с сожалением произнес Гремеслав. Хотя слабая и не факт, что есть. Кукольнику она не помешала. Не уверена, что гипноз можно отнести к ментальному, хотя, пожалуй, есть также способ, когда человека ставят в ситуацию максимально близкую к той, которую он хочет вспомнить. Не выйдет, разве что в этом мире отыщется еще одна древняя с кукольником, который не просто подчинил людей, нет, он обжился среди этих людей, став своим.